«Сороковое. Лили. Я встретилась с твоими маленькими соседями. Мама тройняшек предложила. Давайте представимся нашим детям. Не представляешь, как я волновалась знакомить с малышами. Это стало началом нового этапа наших отношений. Отныне мы были вовлечены в жизнь друг друга, никто не произнес ни слова. Молчание оказалось красноречивее слов. Начали мы смело. Увидели тройняшек, тебя». Потом мрачная мама отвела нас к своему климану. В его боксе была незнакомая девушка-интерн. Она изучала медицинское досье. Все в порядке? Вскинулась мама малыша. Докторша не ответила, продолжила читать бумаги. У нас проблема. Голос мрачной мамы выдавал ее страх. Мы вышли, чтобы не мешать, но из коридора слышали каждое слово. Доктор Банвен все вам объяснит. Сквозь зубы бросила интерн. «Я же вижу, что-то не так, а мне велят ждать. Я погибаю, пока жду неизвестно чего. Каждая секунда для меня хуже пытки. Умоляю, поговорите со мной». Ответа она не дождалась. «Вы получили результаты». Повисла долгая пауза, потом врачиха снизошла. «Доктор Банвен будет с вами беседовать лично. Боюсь, новости не слишком хорошие». Она выдернула чеку. Метнула гранату в сердце мамы Климана и ушла, чтобы спокойно жить дальше. У меня мороз пробежал по коже. Выждав несколько минут, мы вернулись в бокс. Она стояла у окна. Папа Мило обнял ее за плечи. Мама тройняшек выскочила за дверь и скоро вернулась с пирожным в руке. «Вот, держи. В нем столько сахара, что мозг впадает в нирвану». Мрачная мама молча кивнула, подставила ладонь. Ее лицо корёжил животный ужас. Она переживала то, чего боятся все родители отделения, да ещё приходилось ждать, чтобы узнать, наконец, детали. Мы покинули бокс и стали думать, как хоть немножко взбодрить ее до прихода следующей гибельной волны. Надумали сходить в ближайший торговый центр. Начали с книжного. Если жизнь слишком тяжела, чтение помогает перенестись в другие миры. Я взяла свой любимый роман Ромена Гарри «Вся жизнь впереди», Любовь, юмор и поэзия, которыми наполнена эта история, будут действенным лекарством. Папа Мило выбрал алхимика, мама тройняшек старика, который читал любовные романы. Следующим стал отдел постельных принадлежностей. Продавец помог нам выбрать подушку, чтобы сделать ночи на неудобном диване терпимее. Лучшее мы приберегли наконец. В пищебумажном отделе купили лист бумаги размера а и цветные карандаши. Отправились в спортивный магазин и вернулись обратно в семейную комнату. Она присоединилась к нам после разговора с доктором Банвеном. Последние обследования не зафиксировали никаких улучшений в состоянии Климана. Мы поняли, пора преподносить наши дары, может, станет хоть на пол полсантима веселее. Открыв первый пакет, она всхлипнула, на втором принялась утирать слезы. на третьем заплакала в голос, на четвертом все сразу. А мы с нетерпением ждали реакции на содержимое пятого. Она разорвала подарочную бумагу и не поняла, зачем ей игра в дартс. Но когда мама тройняшек закрыла дверь, лицо бедняжки просветлело. В центре картонной мишени мы прикрепили пусть и приблизительный, но все таки портрет мерзавки-интернихи. Тома, 14.21. «Здравствуй, дорогой, это мама. В Париже сильные грозы. «Ты в порядке?» «Целую, мама». 15.02 «Тома, у тебя все хорошо. Звоню тебе, но попадаю на автоответчик. Мама». 15.32 «Тома, я видела, какая у вас гроза. Волнуюсь. Ответь мне. Мама». 15.56 «Прости, мам, был на занятиях. Перевел мобильный в авиарежим». 15.57 «Дурацкая идея. Ты всегда должен держать его включенным. Ладно, я успокоилась. Целую тебя, милый. Мама.